«Ну-ка, вылазь!» – велела дочь Иван-дурак э, скоро вылез Отряхнулся О, «Хорошо погрелся» «А что ты нам советуешь?» – спросил баба Яга «Ну, с «Чего-чего?» «Свести на дусы, если хотите семейную жизнь наладить» «Да как свести-то, как?» «А, я скажу как, а вы мне опять печь кинете» Не кинем, Ванюша!» – Заговорил ласковый дочь бабы Иги. Отпустим тебя на все четыре стороны, скажи только, как от усов избавиться. Наш Иван пошел тянуть резину и торговаться. Ну, как делают нынешние слесаря сантехники? А, это непросто, заговорил он, это надо состав делать. Ну и делай! «Делай, делай. Когда же я к мудрецу попаду? пойду? к третьим петухам надо назад вернуться. Давай так Возволновалась Баба Яга Слушай сюда Давай так И ты сводишь усы Я даю тебе свое метло И ты в один миг будешь умудриться Иван призадумался Быстрее Заторопился усатая дочь А то войдет Тут Иван взволновался Слушайте, он же войдет, так? Но Войдет и сходу сожрет меня Он может Сказала дочь что такое придумать? Что ты будет племянник Нашлась Баба Яга а, Понял Давайте Понял, Иван Теперь так Мой состав-то не сразу действует Как это, Насторожилась дочь Но мы его сейчас наведем и наложим на лицо маску Так? Я лечу на метле к мудрецу Ты пока лежишь с маской Обманет Заподозрил дочь Мам! Пусть только попробует Сказал Баба Яга Пусть только надует Наверняка под мокрое место останется Ну, елки, зеленые опять, взволновался Иван. Похоже, он их хотел надуть. Ну что за народ? В чем дело? Хочешь с усами ходить? Ходи с усами, мне что? Им дело, говорят, понимаешь. Нет, они начинают тут. Вы меня уважаете, нет? Вы при чем тут уважаете? Ты говори толком. Нет, не могу, продолжал Иван Таратори. Не могу, честное слово. Сердце лопнет, ну что за народ? Да живи ты с усами. Живи. Сколько влезет, столько и живи. Не женщина, а генерал-майор какой-то. А, а детишки народятся? Потянет сынок или дочка ручонкой. Мам, а что это у тебя? А подрастут. Подрастут их. Их на улице начнут дразнить. Твоя мамка с усами, твоя мамка с усами. Легко будет ребенок А? Легко будет? Слышит такие слова. Ни у кого нету мамки с усами, а у него с усами. Как он должен отвечать? Да никак. Он не сможет ответить. Он зальется слезами и пойдет домой к мамки! мамке. Хватит! Закричала дочь Бабы Египта. Води свой состав, что тебе надо? Пригоршню куриного помета... Пригрышню теплого навоза и пригрышню мягкой глины. Мы накладываем на лицо такую маску. На все лицо? Как же я дышать-то буду? Ну, что за народ? Опять горько затортурил Ван. Ну ничего невозможно. Ну, ладно. Рявкнул дочь. Спросить, ничего нельзя. Нельзя. Тоже рявкнул Ван. Когда мастер соображает, нельзя ничего спрашивать. Повторяю, навоз, глина, помет. Маска будет с дыркой. Будешь дышать. Все. Все. «Слышали?» – сказал я стражника. «Одна нога здесь, другая в сарае!» Аш! Стражники побежали за навозом, глиной и пометом. А в это самое время в окно просунулись три головы змея Горыныча. Уставились на Ивана. Все в избушке замерли. Горыныч долг-долг смотрел на Ивана, потом спросил... Что это, ты. Это Гарыныч, племянник мой, Иваншка. Сказал Игорь "Иваншка, ты поздоровайся с дядей Гарынычем". "Здравствуйте, дядя Гарыныч", поздоровался Иван. "Ну, как дела?" Гарыныч внимательно смотрел на Ивана. Так долго и внимательно, что Иван занят Да что елки зеленые Что? Ну, племянник Ты же слышал, пришел к тетке, ежке, в гости Что, гостей будем жрать? Давай будем жрать, давай будем гостей жрать А семью собираемся заводить Всех детишек пожрем, да? Папа называется Головы Горыныча посоветовались между собой «Э, По-моему, он хамит, сказала одна Вторая подумала и сказала Дурака нервный. А третий выразился и вовсе кратко Лангет Сказала она Я сейчас такой лангет покажу Взорвался от страха Иван Такой лангет устрою Что кому тут не поздоровится Тетя, где моя волшебная сабля? Иван скачал с лавки и забегал по избушке Изображал, что ищет волшебную саблю Я сейчас такое устрою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 Сказал Илья. «Да что Ванька, что Ванька!» Воскликнул Иван. «Че Ванька-то? Вечно кого-то боимся, кого-то опасаемся. Каждая гнида будет из тебя великую тварь строить. А тут обмирает страха. Не хочу. Хватит. Надоело!» Иван в самом деле спокойно уселся на лавку. Достал дудочку и посвистел маленько. «Жри!» Сказал он, отвлекаясь от дудочки. «Жрать будешь? Жри, гад!» Потом поцелуй свою усатую невесту Потом рожайте усатых детей И маршируйте с ними Он меня, видите ли, будет пугать Хрен тебе И Ванька опять засвистел свою дудочку Горыныч Сказал дочь Плюнь Не обращай внимания Не обижайся Но он же хамит возразил первая голова Как он разговаривает? Он с отчаянием Он не ведает, что творит Я все ведаю Встрял Иван, перестав дудеть Все, я ведаю, я вот сейчас подберу вам марш для будущего батальона Ванюшка, заговорил баб Яга кротко А не хамить, племяш, ну зачем ты так? Затем, что нечего меня на арапа брать Он, видите ли, будет тут глазами вращать Вращай, когда у тебя батальон усатых будет, тогда вращай, а сейчас нечего Нет, ну он же вовсю хамит Чуть не плачь, сказал первая голова Ну как же Заплачь, заплачь, жестко сказал Иван А мы посмеемся, А в усы Хватит тянуть, сказала вторая голова Да, хватит тянуть, поддакнул Иван Чего тянуть-то? Хватит тянуть О, изумилась третья голова Ничего себе Ага, опять дурашлю, поддакнул Иван вот дает, Ванька Споем! И Ванька запел <звык> Эх, тебе на заваленке Подарил ты мне чутки валенки Горыныч хором О, кидритопупия Допел Ванька И стало тихо И долго было тихо.